Глава шестьдесят седьмая Три дня пролетели как одно мгновение. Священная боевая команда теперь имела базовое понимание друг друга. К сожалению, у них не было достаточного количества времени, чтобы узнать друг друга получше, поэтому они были вынуждены оставить все как есть и принять участие в турнире. Турнир проходил на самой большой площади в городе. Она была более чем десять футбольных полей вместе взятых. Представителями турнира были отстроены пятьдесят одна платформа на площади. Платформы, возведенные в центре площади, предназначались для проведения полуфинальных и финальных боев. Остальные платформы использовались для промежуточных поединков. После жеребьевки мы попали в сто девяносто восьмую группу, в то время как команда бицы Боевой отряд Воздушного Дракона попал в 803. Мы до сих пор не сталкивались с кем-либо из его команды. Мы в пятером поднялись на платформу. Люди, находившиеся вокруг платформы, были членами других отрядов, в то время как залители располагались на возвышенных трибунах за пределами платформ. Было подготовлено множество только что возведенных павильонов и залительских мест. Осмотревшись, я заметил, что большая часть участников была одета как воины, и лишь немногие люди были представителями иных специальностей. Я был одет в соответствии со своей командой, в белую одежду воина. Мы не планировали показывать мои магические навыки во время промежуточных боев. Организаторы объявили правила турнира непосредственно перед его началом. Согласно жеребьевке, мы будем выступать в третьем поединке. Судя по всему, в первом бою участвовали обычные воины. Все, что они могут, просто рубить друг друга, поскольку среди них не было даже одного земного рыцаря.、В、конце концов, победившая команда выигрывала со счетом три-два. Второй матч был практически таким же. Мы чуть не заснули. пока смотрели эти матчи, как вдруг один из судей объявил «Третий поединок, священная команда против команды воинов Стального Бога». Ксю Ао рассмеялся. «Разве эти воины Стального Бога на самом деле не просто кучка ржавого железа?» Мы расхохотались. Ксю Си сказал мне. «Для экономии времени мы нападем на них в лоб». Я утвердительно кивнул в ответ. Поднявшись на сцену, мы ошеломили своих зрителей белой формой и ростом, превышающим 180 сантиметров. С другой стороны платформы раздались тяжелые шаги. Бух-бух. Черт, они немного перегибают. Появилась команда воинов стального бога. Они действительно властные. Все пятеро были оснащены тяжелой черной броней у пехотинцев. Их рост в среднем был около двух метров. В сочетании с их большими мечами они совершенно не казались легкими пехотинцами. Сюси прошептал мне на ухо: "Ох, они весьма расчетливые. Пространство на платформе ограничено, поэтому они планируют напасть на нас и выпить за ее пределы, одержав тем самым победу."、И、я ответил: "Как жаль, что они столкнулись с нами." Будучи полностью уверенными в себе, мы рассмеялись. Естественно, я должен был выйти вперед и вести с ними переговоры в качестве капитана команды. Они с радостью согласились на бой, поскольку это было выгодно для них. Судья объявил о начале битвы при помощи свистка. Все пятеро воинов Стального Бога одновременно бросились на нас, размахивая своими большими мечами. То время, как их энергия была невероятной, скорость оставляла желать лучшего. Донг Ли, Ксюси и я вообще не двигались. Мы просто стояли на краю платформы вместе с Гао Де и Син Ао и держали наши большие мечи перед собой. Перед боем Ксюси сказал, что мы должны одержать победу при участии минимального количества людей. Когда они дошли до нас, Син Ао Вместе с тусклым желтым боевым духом, окутавшим его меч, и с ревом поприветствовал их. Пара мечей перекрестились, и первоначально смелого и энергичного противника снесло от его удара. Этим ударом он сильно потрепал большой меч противника. Остальные также оказались избиты им. После нескольких столкновений все они покачивались из стороны в сторону. Гауде ворчал, Кейни оставил мне никого, а сам разобрался со всеми. Все остальные команды смотрели на нас с дурацкими выражениями на лицах. Многие из них были раздосадованы тем, что мы использовали только одного человека в этом бою. Подойдя к Син Ао, я остановил его от продолжения боя и обратился к соперникам. Я советую вам сдаться. Вы явно поняли, насколько велик разрыв между нашими командами. Капитан соперников приподнялся при помощи меча и тяжело сказал: "Брат, только что твой человек использовал земленного боевого духа". Я кивнул головой. Верно. Я не знал смеяться мне или плакать из-за того, что случилось после моих слов. Все пятеро членов команды соперника подошли к Син Ао. и опустились перед ним на колени. Их капитан начал говорить. «Старший брат, пожалуйста, прими нас как своих учеников. Мы приняли участие в этом турнире в надежде найти мастера, владеющего боевым духом». Ксин-Ао покраснел. Он практиковал боевые искусства всю свою жизнь, но никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией. Ему на помощь пришел Ксюси. попросив этих ребят отыскать нас после окончания турнира и дал им наши контактные данные. Избавиться от этих ребят из команды воинов Стального Бога было нелегко. По дороге в Академию Гао Де всячески дразнил Ксин Ау. «Ох, неплохо-неплохо! Брат, ты уже заполучил пять учеников, а это только первый день турнира! Ха-ха! Если взять во внимание все дальнейшие сражения...» то к концу турнира мы сможем формировать свой собственный легион. Син Ау проигнорировал его и спросил у Ксюси. «Босс, как ты думаешь, я могу принять их?» Ксюси улыбнулся. «Из того, что я видел, могу сказать, что они простые и откровенные люди. Не должно быть никаких проблем с принятием их в качестве учеников. Что же касаемо вопроса, принимать их или нет, это останется за тобой». Мы продолжали участвовать в поединках 198-й группы. Все сражения проходили очень гладко. Сюси и я просто наблюдали за сражениями Гао-де, Ксин-Ао и Донг-ли. Из 10 боев мы одержали 10 побед, что позволило нам перейти в полуфинал. В перерывах между боями мы ходили смотреть на поединки команды Би Ци. Все их сражения неожиданно были выиграны сражениями. всего лишь одним человеком в ранге земного рыцаря, позволяя им пройти в полуфинал. С самого начала и до конца мы не видели кого-либо еще из их команды. Учитель Вэнь сказал, что он опасается, что этот человек является слабейшим из команды. Наша ситуация не выглядит слишком обнадеживающей. После завершения предварительных поединков Мы получили два дня отдыха перед следующей жеребьевкой. Первый этап турнира на выбывание будет проходить в течение четырех дней. Мы будем участвовать на третий день. Другими словами, у нас было четыре дня, чтобы как следует отдохнуть. Мы были очень довольны подобным раскладом. Мы не отправились шпионить за нашими противниками, но вместо этого Беспрерывно практиковали наши командные навыки. Пусть боевой дух Донгли и не сильно продвинулся в развитии за это время, но он все равно сделал ощутимый рывок в развитии. Он уже был в состоянии использовать некоторые элементарные заклинания магии света, опираясь на его эльфийское родство с элементами и мое руководство. Кроме того, он научился использовать стрелы света совместно с обычными стрелами.